Мне надоели гаремные сплетни. Даже смерть Грити, еще и Грити, и этого тоже убила я. Они говорят, что на молдавский престол Рареша поставили вы, а уже Рареш выдал венграм Грити, исполняя мою волю. Все только то и делают, что исполняют мою волю. И Петр Рареш точно так же. Этот байстрюк Стефана Великого, он прислал подарок для моей дочери Михримах, для султанской дочери. Драгоценную мелочь, на которую только и способен был один из многочисленных байстрюков Великого Господаря. А знает ли кто-нибудь, что этот Господарь Стефан когда-то был в моем родном рогатине с войском и ограбил церковь моего отца-батюшки? И мог бы кто-нибудь в этой земле сказать мне, где моя мамуся, и где мой отец, и где мой дом, и где мое детство, и на чьих руках их кровь? Гасан молчал. Он проникался ее мукой, напрягался, страдая душой, готов был взять на себя все отчаяние Роксоланы, всю ее скорбь. так хотел бы помочь ей чем-то. Но чем и как? Ваше Величество, я со своими людьми делаю все, чтобы... Зачем? Мои руки чисты. Пойди и скажи об этом всем. Я сама скажу. Она вскочила на ноги, заметалась по коврам. Гасан тоже мгновенно вскочил с места, прижался к стене. Кажется, в полуоткрытой двери промелькнула тяжелая фигура кизляр-аги. Дохнула кислым запахом евнухов, невидимых, но ощутимых и присутствовавших. Роксолана отбежала от стены с пятнами Ибрагимовой крови, остановилась, смотрела на эти коричневые следы смерти ненавистного человека. Ощущала, как призраки обступают ее со всех сторон, недвижимые, будто окаменелые символы корыстолюбия и несчастий. Валидея с темными резными устами, два великих муфтия с постными лицами и глазами фанатиков, пышнотелая гульфем, набитая глупостью даже после смерти. Грити, который и мертвыми руками гребет к себе драгоценные камни. Ибрагим, который, щеря острые зубы, ядовито шепчет ей. А что ты сказала султану? Что ты сказала? Тень падает на тебя, хотя ты и безвинна. Достигла величия, и теперь падает тень. «Я нашел того, кто прислал из-за моря зеркало Ипрагиму», — неожиданно сказал Гасан Ага. Простые слова помогли Роксолане стряхнуть себя на вождение. Призраки отступили. Кровавые пятна на рисунках джентили Беллини утратили свой зловещий вид. Казались следом небрежности художника. случайным мазком сонной кисти, непостижимым капризом веселого, а то и хмельного, венецианца. Зеркало. Она с радостью ухватилась за это спасение от призраков, терзавших ее и на вершине величия с еще большей яростью, чем в рабской униженности, которую познала в ту ночь, когда была приведена в султанский гарем. Кто же этот благодетель успокоившись она возвратилась к своему шелковому диванчику удобно расположилась даже протянула руку чтобы налить себе шербета из серебряного кувшина будто сойдя со стены появилась неизвестно как и откуда служанка в прозрачной одежде, а за нею тенями подкрадывались евнухи и на самом деле казались бы тенями. если бы не было у них грязных, липких от сладостей пальцев, которые старались как можно скорее вытереть. Один о шаровары, другой о тюрбан.